В свое время был кумиром всего графства, так как беспробудное пьянство и хлебосольство, которым славилось королевское Кроули, привлекали к нему сердца окрестных дворян. Тогда погреба были полны бургонского, псарни собак, а конюшни лихих скакунов. А теперь те лошади, что имелись в королевском кроуле, ходили под плугом или запрягались в карету «Трафальгар».